Глава двадцатая Обед прошел тягостно. Там Лин почти не разговаривал ни с Лосеном, ни со мной. Вернувшись к себе, я зажгла все свечи. Хотелось разогнать тени. На следующий день я осталась в доме. Пошла в свою живописную комнату и уселась за холст. Вскоре на нем появились очертания высокого, невероятно тощего серого существа с ушами летучей мыши и громадными перепончатыми крыльями. Его пасть раскрылась в злобном крике, обнажая ряды острых зубов. Таким я запомнила невидимку, когда он на мгновение сделался видимым перед тем, как взмыл в небо. Пока я вырисовывала отвратительное тело, в комнате отчетливо пахло падалью. Я даже слышала шуршание крыльев. Это было исчадие смерти, способное нести только смерть. От законченной картины веяло ужасом. Я оставила ее в комнате и отправилась на кухню, предложить оселе помощь в приготовлениях к праздничному пиру. Я была согласна на любую работу, только бы не идти в сад, где снова мог появиться отвратительный оттор. По крайней мере, я узнала о существовании еще одной породы Фейри, от которых нужно держаться подальше. Наступило предпраздничное утро. Сегодня едва зайдет солнце, начнется колон май. Ночь огня. За весь день я ни разу не видела ни Тамлина, ни Лосена. День тянулся на редкость долго и напряженно, а когда сменился сумерками, меня снова вынесло в коридоры. Все они опустели. Мне не встретилось ни одной служанки в птичьей маске. Кухня тоже пустовала. Исчезли все повара и угощения, наготовленные за минувшие два дня. Снаружи послышался звук барабанов. Я попыталась определить его направление. Барабанщики играли где-то за садом, дальше площадок для игр. Скорее всего, в лесу, примыкавшем к площадкам. Звуки были сочными, вопрошающими. Один удар, а через несколько секунд — два ответных. Барабаны созывали на праздник. Я стояла возле стеклянных дверей и смотрела, как меняется небо, заполняясь оранжевыми и красными тонами. Вдалеке, на вершинах холмов, вспыхнули первые костры. В рубиновое небо потянулись столбы темного дыма. Два дня назад я видела, как Фейри складывали эти костры. «Тебя туда не приглашали?» — напомнила я себе. Все дни в кухне только и говорили, что о празднестве. Женщины хихикали и возбужденно перешептывались. Барабаны звучали все громче, ритм ударов ускорялся. Хотя я успела привыкнуть к запаху магии, сейчас он сжёг мне ноздри. Я сделала шаг, потом остановилась, Схватилась за дверной косяк. Меня не звали, а потому нужно вернуться в дом и закрыть двери. Лучи заходящего солнца падали на плитки пола, превращая белое в сочно оранжевое Казалось, моя длинная тень двигается в такт барабаном. Даже сад, где постоянно что-то чирикало, свистело, жужжало и шуршало, замер, вслушиваясь в звуки барабанов. Невидимая нить тянула меня к холмам, требуя, чтобы я шла туда ведомая песней барабанов. И я бы, наверное, не выдержала и двинулась к холмам, не появись там лин. Он был голым по пояс, если не считать перевязи. Догорающее солнце золотило эфес его меча. За плечом покачивались стрелы, чье оперение стало багрово-красным. Я смотрела на него, он на меня. Передо мной стоял прирожденный воин. «Куда ты?» — спросила я, хотя и так знала. — Накаланмай, — сухо ответил он. — Мне пора. Кивком подбородка он указал на далекие костры. — Что ты там будешь делать? — спросила я, поглядев на лук в его руке. Мое сердце билось теперь в одном ритме с барабанами. Свет падал так, что маска затеняла глаза Тамлина. Наверное, и их выражение сейчас под стать его облику. Верховный правитель обязан участвовать в великом ритуале. «А что такое, великий?» «Иди в свою комнату». Резко перебил меня Тамлин, снова глянув в сторону костров. За дверь, поставь ловушку, на всякий случай». «Но почему?» — упорствовала я. Мне вспомнилось, как Атор что-то говорил про ритуал. Потом вспомнились слова самого Тамлина. «Я еще два дня назад знала, этот праздник только для фейри, и меня туда не позовут. Судя по арсеналу, взятому Тамлином, праздник ожидается весьма жестокий. Но зачем ему меч, лук и стрелы, если достаточно обернуться зверем? Значит, недостаточно. Делай, как я прошу. Из его рта медленно выползали клыки. Мое сердце пустилось в голубь. До утра из комнаты не выходим. Пока мы говорили, ритм барабанных ударов стал еще быстрее. Мышцы на шее тамлины напряглись и дрожали, словно неподвижность была для него болезненной. «Ты собрался на битву?» — шепотом спросила я, и он тихо засмеялся. Тамлин хотел взять меня за руку, но раздумал. «Феррира, иди к себе в комнату». «Но я...» «Пожалуйста». Мне хотелось, чтобы он передумал и взял меня с собой. Но не успела я и рта раскрыть, как Тамлин исчез из коридора. Он спрыгнул с лестницы в сад и побежал. Быстро, пружинисто, как бегают «Олени». Через несколько секунд он скрылся из виду. Я подчинилась его приказу, но вскоре поняла, что заперлась в комнате, не успев пообедать. Стемнело. Горящие костры исчислялись теперь десятками. Неумолчно гремели барабаны. Я ходила по комнате взад-вперед, вперившись в светящиеся точки. До утра из комнаты не выходи. Но чей-то неистовый голос — Вплетаясь в удары барабанов, вкратчиво нашёптывал совсем другое. «Иди», — звал он меня. «Иди, тебе это надо видеть». К десяти часам я больше не могла противиться зову барабанов. Конюшня опустела. Я так и не научилась седлать лошадь, зато тамлин научил меня ездить без седла. Вскоре моя белая кобыла тронулась в путь. Мне даже не надо было ее направлять. Зачарованная пением барабанов, она сама устремилась к холмам. В воздухе густо пахло дымом и магией. На мне был плащ с глубоким капюшоном. В таком виде я подъехала к первому громадному костру на ближайшем холме. Вокруг него сновались сотни фейцев, но их лиц, скрытых масками, я не видела. Откуда они появились в таком количестве? Где живут? Если это подданные двора весны, почему не живут вместе с правителем? Мне не удавалось всмотреться в лица, те сразу же подергивались разноцветной дымкой, и смотреть на них можно было лишь краешком глаза. Стоило чуть повернуть голову, и я не видела ничего, кроме каскада переливающихся красок. Магия. Что-то вроде волшебного покрывала мешало мне разглядеть празднующих. Наверное, такой же магией подчищали память у моих близких. В другое время я бы рассердилась и вернулась обратно. Но гром барабанов... Эхом отдавался во всем моем теле, а неистовый голос по-прежнему звал. Я спешилась и повела лошадь под узцы. Капюшон надежно скрывал мое слишком заметное человеческое лицо. Оставалось надеяться, что дым и скопление запахов фейцев и фейри заглушит мой человеческий запах. Однако я не рискнула отправиться на праздник безоружной. Я коснулась пояса, оба ножа на месте. Облегченно вздохнув, я отправилась дальше. Барабанщики стояли цепью, расположившись по одну сторону костра, тогда как празднующие устремились в расщелину между двумя соседними холмами. Привязав лошадь к одинокому платану на вершине холма, я присоединилась к толпе. Пение барабанов пронизывало меня с головы топят, уходя в землю. Меня видели, но внимания не обращали. Едва не споткнувшись на крутом склоне, я спустилась в расщелину. На пологом склоне дальнего холма я увидела вход в пещеру. Его украшали цветы и ветви с листьями. Внутри пол устилали звериные шкоры. Остального я не видела. Пещера почти сразу загибалась вбок. На стенах плясали отцветы огня. На всем пути ко входу в пещеру, словно статуи, стояли фейри в темных одеждах. Чувствовалось, они внимательно следили за тем, что происходило, или еще только должно было произойти внутри. Тропа петляла среди холмов. Странные фейри раскачивались в такт барабаном, чьи удары отдавались у меня в животе. Понаблюдав за их раскачиваниями, я пошла дальше. И этого мне не позволялось видеть. Обстановка вокруг казалась вполне безопасной. Ноздри продолжала щипать от дыма и магии, но вокруг не было ничего привлекательного. Лица всех фейри скрывали маски. Участников празднества становилось все больше, но меня никто не замечал. Я никогда не слышала о великом ритуале. Наверное, для Фейри это действительно великое событие, раз они так стремились попасть в пещеру. Но нужно ли туда мне? Не окажусь ли я там слишком заметной? Благоразумие требовало не испытывать судьбу, и на этот раз я послушалась. Пошла в обратную сторону, поднялась на холм и встала невдалеке от костра, продолжая разглядывать Фейри. Увидев женщину в птичьей маске, я сочла ее такой же служанкой, как Асилла, и уже хотела расспросить про ритуал, как вдруг меня схватили за руку и резко повернули. Передо мной стояли трое. Их лица с резкими грубоватыми чертами были без масок. Я приняла незнакомцев за фейскую знать, но что-то неуловимо отличало их от Тамлина и Лассена. Все трое были выше ростом и худощавее. Их совершенно черные бездонные глаза жестоко смотрели на меня. Наверное, все таки Фейри. Тот, кто схватил меня за руку, улыбнулся, обнажив чуть заостренные зубы. «Человеческая женщина», — пробормотал он, окидывая меня взглядом. «Давненько мы не видели твою породу». Я попыталась вырваться, но тщетно. «Что тебе надо?» — спросила я, стараясь говорить спокойным, холодным голосом. Двое других Фейри улыбнулись, и один схватил мою руку, потянувшуюся за ножом. «Всего лишь хотим развлечься. Ночь огня — ночь удовольствий», — ответил другой. Его бледная, удивительно длинная рука потянулась к моим волосам и откинула прядку за ухо. Я снова попыталась вырваться, но меня держали крепко. Никто из Фейри, видевших это, не попытался вмешаться. Многие даже головы не повернули. Если позвать на помощь, кто-нибудь, откликнется, услышит ли меня тамлин? Вряд ли мне снова повезет. Наверное, отпущенную мне порцию удачи я израсходовала, сражаясь с нагами. Собрав все силы, я еще раз попробовала вырваться, но Фейри были сильнее. Они отсекали всякую возможность добраться до ножей. Все трое окружили меня, загородив от остальных. Я озиралась в поисках возможных союзников. Пока что я заметила еще нескольких фейри без масок. Троица моих пленителей противно с шипением хихикала. Только сейчас я поняла, что выбрала неудачное место. Мы стояли у самой кромки леса. «Оставьте меня в покое», — потребовала я. Слова прозвучали громче и злее, чем ожидалось. У меня задрожали колени. Дерзкие слова, да еще в устах человека в ночь колонмая, сказал, державший меня за левую руку. В его глазах не отражался огонь костров. Казалось, глаза поглощали свет, вбирали его в себя. Мне вспомнились Наги, чей отвратительный облик вполне соответствовал их черным сердцам. Но Эти Фейри. Внешне такие красивые оказались даже хуже. Как только совершится великий ритуал, мы славно повеселимся. Правда, друзья? Это ведь такая редкость — найти в гуще Фейре человеческую женщину. Я оскалила зубы и громко, чтобы слышали вокруг, потребовала. «Уберите руки от меня!» Требование не возымело результатов. Один коснулся моей талии, костлявые пальцы скользнули по моим бедрам. Я дернулась, уткнувшись в третьего. Тот запустил пальцы мне в волосы и надавил на голову. Остальным празднующим не было до меня никакого дела. «Отпустите меня!» Я не узнала своего сдавленного голоса. Меня потихоньку уводили в лес, в темноту. Я извивалась всем телом, а Фейри лишь посмеивались. Кто-то из них толкнул меня. Я споткнулась и неожиданно вырвалась из их хватки. Падая, схватилась за ножи, но чьи-то сильные руки подхватили меня под мышки, не дав упасть и дотянуться до ножей. Эти сильные руки были широкими и теплыми и ничем не напоминали костлявые пальцы троих Фейри, которые теперь стояли неподвижно. «Вот и ты, а я тебя искал», — произнес низкий чувственный мужской голос. Я смотрела не на него, а на трех Фейри, собираясь сбежать со всех ног. Незнакомец непринужденно обнял меня за плечи. Трое Фейри, вероятно, его слуги, побледнели. Их черные глаза округлились. Спасибо, что нашли ее, учтиво произнес мой спаситель. Желаю насладиться великим ритуалом. Последние слова были сказаны с нескрываемой издевкой. Фейри сжались затем молча удалились. Я отшатнулась в сторону и повернулась, желая поблагодарить своего спасителя. Передо мной стоял мужчина редкостной красоты.